Глава пятая. «В джунглях. Громадных джунглях». Один. Только угроза, что низшие люди вместе с вампирами могут убить Иша, и заставила Джейка забыть о желании умереть рядом с отцом Келлаганом. Более он не колебался с решением. Закричал «Ишка!» Ишь ко мне! Во всю мощь ментальных сил, и Ишь последовал за ним, не отставая ни на шаг. Джейк пробежал мимо нищих людей, за очарованной черепашкой, прямиком направился к двери с надписью Только для сотрудников. Из оранжево-красного полумрака обеденного зала они попали во ослепительно белый свет. Резкий пряный запах готовки Горячий и влажный пар, который ударил в лицо мальчику, джунгли, возможно, предвосхищая то, что ждало его впереди. Громадные джунгли, возможно, нет. Когда глаза Джейка приспособились к резкой смене освещённости, зрачки сузились, превратившись в булавочные головки. Он понял, что находится на кухне Дикси Пик, и не в первый раз. Однажды, незадолго до появления волков в Калье Брин Сторджес, Джейк последовал за Сюзанной. Только тогда она была мертва в сон, в котором она забрала в огромную и пустынную кухню в поисках еды. Эту самую кухню только сейчас жизнь в ней била ключом. Большая свинья, шипя капающим жиром, вращалась на железном вертеле над открытым огнём. Языки пламени проскакивали сквозь металлическую решётку всякий раз, когда в огонь попадала капля жира. С обеих сторон жаровни стояли гигантские плиты с медными колпаками вытяжки, на которых что-то кипело в кастрюлях высотой чуть ли не в рост Джейка. Содержимое одной помешивало существо с серой кожей, такое отвратительное, что глаза Джейка просто отказывались на него смотреть. серый стал с тёстненными губами, рот окаймляли два бивня. Дряблые, обвисшие щёки заросли мерзкими месистыми бородавками. А белый в пятнах поварской наряд и такой же колпак шеф-повара на голове только усиливали ужас, который вызывала эта тварь, словно покрытая белым лаком. За чудовищем, практически скрытые паром, два других существа тоже в белом. Бок о бок мыли посуду в двойной раковине. Джейк заметил, что обоих на шеях повязаны платки. Один, похоже, был человеком. Юноше лет 17. Второй более всего напоминал здоровенного двуногого кота. «Вай-вай, дренные мальчишки! Треканец Анфонс!» Кричал украшенный бивнями шеф-повар на молодых посудомольщиков, распекая их за нерадивость. Джейк он ещё не заметил, в отличие от одного из посудомойщиков, кота. Тот прижал уши к голове, зашипел. Не раздумывая, Джейк бросил Арису, которую держал в правой руке. Она пересекла заполненную паром кухню и легко, как раскалённый нож масло, разрубила шею кота-посудомойщика. Отделившаяся от туловища голова с ещё сверкающими зелёными глазами плюхнулась в заполненную водой раковину, подняв фонтан брызг. "Сантай, кандилос!" вскричал шеф-повар, то ли не увидел, что произошло, то ли не мог осознать увиденного. Посмотрел на Джейка. Из-под покатавов толстых складок лба на мальчика глянули два затуманенных серо-синих глаза, прямо-таки человеческих. Теперь, когда шеф-повар повернулся к Джейку лицом, Мальчик понял, что перед ним не весть откуда взявшийся разумный кабан-бородавочник, и, судя по всему, жарил он свою ближайшую родственницу. С другой стороны, в Диксипик такое похоже считалось обычным делом. Так, понял мальчишка. Антетафа. Сисоран. Бай. Вот это уже адресовалось Джейку. А потом, чтобы довести идиотизм ситуации до предела, Бородавочник вдруг заговорил на понятном Джейку языке. «А если ты не хочешь мыть посуду, то нечего даже и начинать!» Второй посудомойщик, человек, что-то выкрикнул, похоже, предупреждая шеф-повара об опасности. Но тот не обратил внимания на его слова. Шеф-повар, видать, верил, что Джейк, убив одного из его помощников, теперь просто обязан занять место мертвого кота. Джейк бросил вторую тарелку, и она рассекла шею бородавочника, оборвав его монолог. Не меньше галлона крови выплеснулась на плиту справа от чудовища. Кровь зашипела, на кухне завоняло горелым. Голова бородавочника откинулась влево, потом назад, но не отлетела. Существо ростом никак не ниже двух с половиной метров сделало два неуверенных шага к жаровне, и обхватила руками вращающуюся на вертеле свинью. Голова бородавочника улеглась на одно плечо, один глаз смотрел сквозь пар на флуоресцентные лампы под потолком. В жар припечатал ладони шеф-повара к свинье, и они начали таять. А потом чудовище рухнуло на железную решётку, и одежда тут же вспыхнула. Джейк вовремя развернулся, чтобы увидеть второго посудомойщика, приближающегося к нему с мясницким ножом в одной руке и топориком в другой. Джейк выхватил из прицонной сумки ещё одну арису, но не бросил её, хотя голос в голове твердил: "Бросай, бросай, бросай! Отстриги мерзавцу голову вместе с волосами!" сделать глубокую стрижку. Так он однажды это слышал, называла это действие Маргарет Эйзенхарт. Другие женщины, тренирующиеся вместе с ней в метании тарелок, услышав её слова, ещё громко рассмеялись. И тем не менее Джейк сдержал руку, пусть ему и хотелось бросить тарелку. Он видел перед собой юношу, кожа которого в ярком свете отливала жёлто-серым. На измождённом лице чувствовала, что кормит юношу плохо, читался страх. Джейк предупреждающе замахнулся тарелкой, и парень остановился. Только смотрел он не на Рису, а на Иша, который расположился между ног мальчика. Шерсть у шастика-путаненка встала дыбом, отчего размеры его увеличились вдвое. Ярко блестели оскаленные зубы. "Ты начал, Джейк?" И тут дверь в ресторан распахнулась. В кухню ворвался один из низших людей. Джейк без промедления бросил тарелку. Она просвестела по заполненному паром воздуху и срезала голову незваному гостю аккуратно до дамовым яблоком. Тело без головы шагнуло вправо, потом влево, словно комикс, рывающий аплодисменты зрителей, изображая пьяного. Потом рухнуло. Через мгновение Джэк держал тарелки уже в обеих руках. Вновь скрестил руки на груди. Эту позицию Сей Эзенхарт называла на изготовку. Посмотрел на посудомойщика, который по-прежнему стоял с ножом в одной руке и топориком в другой. Однако угрозы в нём нет, подумал Джэк. Он предпринял вторую попытку и на этот раз задал вопрос полностью. Ты говоришь на моём языке? "Да", ответил юноша. отбросил топорик, поднял руку и свёл большой покрасневший от горячей воды палец и мизинец на расстояние в четверть дюйма. Чуть-чуть выучил после того, как попал сюда. Он оражал вторую руку, и мясницкий нож присоединился к топорику на полу кухни. Ты родом из Средннего мира? Оттуда так джейку посудомойщик не показался слишком сообразительным. В стиле Вектарии его не победить. Без сомнения хмыкнул бы на его счет Элмер Чемберс, но при этом ему хватало ума, чтобы тосковать по дому. Несмотря на ужас, охвативший юношу, Джейк увидел, как сверкнули его глаза. «Да, из Ладвига я». «То есть ты жил где-то рядом с Ладом?» «К северу от него, если тебе будет угодно. Или если нет», — ответил посудомойщик. «Ты убьешь меня, мальчик?» Я не хочу умирать. Пусти жизнь моя печальная. Я тебя не убью, если ты скажешь мне правду. Через кухню проходила женщина. Посудомойщик ответил после короткой паузы. Ага. Сер и его команда тащили её без ногою, голова болталась. Он продемонстрировал, как болталась голова Сюзанны, ещё более напоминая деревенского идиота. Джейк вдруг вспомнил Шими. Ролан упоминал о нём, рассказывая о Меджеси. Но не мёртвую. Нет, я слышал её дыхание, да? Джейк искосов взглянул на дверь. Никто через неё не рвался. Пока. Ему, конечно, надо идти, но Как тебя зовут? Джохабим. Это я, сын Хоссы. Тогда слушай, Джохабим. За этой кухней большой мир, называется он Нью-Йорк. И такие парни, как ты, там свободны. Я советую тебе сбежать отсюда, пока есть такая возможность. Они поймают меня и изрежут на куски. Нет, ты просто не понимаешь, какой он огромный, Нью-Йорк. Как лад, когда лад, он посмотрел в тупое лицо Джо Хабима и подумал: "Нет, кто не понимает, так это я". И если дальше болтаться здесь, уговаривая его бежать, я, безусловно, получу то, что... Дверь в ресторан вновь распахнулась. На этот раз двое низших людей попытались ворваться на кухню. Понятное дело, они застряли в дверном проеме плечом к плечу. Джейк бросил две тарелки и наблюдал, как они рассекают заполненный паром воздух. Головы пришельцев отделились от шей в тот самый момент, когда им удалось миновать дверной проем. их отбросило назад, и дверь снова захлопнулась. В школе Пайпер от Джеку узнал о битве при Фермопилах, в которой отряд греков долго сдерживал армию персов, численностью превосходившую его в десятки, а то и в сотни раз. Греки сражались с персами в узком горном проходе. Для Джека таким проходом являлась дверь на кухню, пока они пытались ворваться сюда по одному или вдвоём, если только не могли обойти его с тыла. Он мог их сдержать. Во всяком случае, до того момента, как в плетёной сумке закончатся арисы. Оружие, спросил он Джохабима. Есть тут где-нибудь оружие? Джохабим покачал головой, но учитывая раздражающую тупость паренька, это покачивание могло означать как на кухне нет оружия, так и я тебя не разумею. Ладно, я пошёл. И если ты не сможешься отсюда пока у тебя есть шанс, Джо Хабим, ты покажешь себя круглым дураком. Я понимаю, умом тебя природа обделила, но ведь в голове у тебя не Соломоно. За этими стенами видеоигры, парень. Подумай об этом. Джо Хабим однако продолжал тупо смотреть на Джейка, и мальчик сдался. Собрался что-то сказать Ишу, когда к нему обратились из-за двери. Эй, малыш, Голос грубый, уверенный, знающий этот мир. Голос человека, который может ударить тебя, чтобы отнять пять баксов или переспать с твоей подружкой, если вдруг возникло такое желание, подумал Джейк. Твой друг, папа, мертв. Собственно, папу съели на обед. А теперь выходи и без глупостей. Тогда, возможно, не станешь десертом. Стань раком и засунь его себе в жопу. крикнул в ответ Джейк. Смысл этих слов прошиб даже стену глупости Джо Хабима. На его лице отразился ужас. "Даю тебе последний шанс", продолжил грубый и всезнающий голос. "Выходи. Лучше входи ты", предложил Джейк. "Тарелок мне хватит". В действительности же его переполняло идиотское желание броситься к двери. Ворваться в ресторан, вступить в бой с низшими мужчинами и женщинами, которые столпились по другую сторону двери. И идея эта была отнюдь не безумной. Тут с ним согласился бы даже Роланд. Они такого никак не могли ожидать. Так что полдюжины быстро и удачно брошенных тарелок могли вызвать панику и обратить оставшихся в бегство. Но главная угроза исходила от монстров, которые кормились за гобеленом. вампиров. Они бы не запаниковали, и Джейк это знал. Его не отпускала мысль, что он бы уже умер, если бы про отцы захотели войти на кухню. Пока точно не хотели. Что-то удерживало их в обеденном зале, возможно, ещё не доеденное тело отса Келлогана, да и Джахабим тоже. Он упал на колено, прошептал: «Тыш, "Ищи, ищисюзану. и усилил команду, послав у Шастику путникку, ментальный образ. Уиш ещё раз недоверчиво глянул на Джо Хабима, а затем принялся обнюхивать пол. Плитки влажно блестели, их недавно протирали. И Джейк уже испугался, что у Шастик не сможет учуять запах Сюзанны. Но тут Уиш резко вскрикнул, скорее, тяпкнул как собака и побежал к середине кухни, лавируя между плит и паровых столов. обогнал по широкой дуге дымящееся тело шеф-повара бородавочника и двинулся дальше. Послушай меня, маленький говнюк, крикнул голос из-за двери. Я начинаю терять терпение. Вот и хорошо. Заходи и поглядим, сможешь ли ты выйти. Он посмотрел на Джахабима, приложил палец к губам, показывая, что тот должен молчать. Хотел уже повернуться и побежать, Он не мог знать, как скоро посудомойщик начнёт кричать, что мальчик и его ушастик-путаник больше не охраняют кухонные фермопилы, когда Джахабим вдруг что-то сказал ему тихим голосом, скорее прошептал. "Что?" переспросил Джейк в недоумении, глядя на посудомойщика. "Вроде бы он сказал: "Берегись ловушки разума". Бред какой-то. Или нет? "Берегись ловушки разума". Повторил Джо Хабим громче, отчётливее и повернулся к своим кастрюлям в мыльной воде. Что такое ловушка разума? спросил Джейк. Но Джо Хабим вроде бы его и не услышал. Да и время задавать вопросы вышло. Мальчик побежал за рыщим, то и дела оглядываясь. Если бы нешие люди попытались вновь ворваться на кухню, Джейк хотел бы узнать об этом первым. Но никто не ворвался. Во всяком случае, до того момента, как он последовал за Ишем в другую дверь, которая привела их в кладовую, заставленную ящиками и коробками и благоухающую кофе и пряностями. Она очень напоминала подсобку магазина в Ист-Стоунах, только была чище.